Глава вторая Вова среагировал мгновенно. Он перевалился через стойку. И уже через секунду в сторону противника прогремел выстрел. Я, если честно, не ожидал такого поворота событий. В шоке я смотрел на вставшего в полный рост пассажира-автоматона. Капюшон плаща был откинут, и на меня смотрел робот с лицом моего старого знакомца. Шила. Того самого бандита, который впервые в этой игре отправил меня на перерождение. Что? «Как?» Я тормозил пару секунд, но этого хватило пассажирам, которые внезапно оказались бандитами. «Получен урон!» «Дебаф легкое ранение». Выстрелом меня откинуло в угол. Скривившись, я забрался за диван и лег, доставая обрез. Вы стали участником особого сценария «Пауки в летающей банке». Защитите ваше транспортное средство от налетчиков. Награда — координаты тайного склада бандитов. Провал — потеря транспортного средства хозяином судна». «Ух ты!» — закричал Вован, стреляя в сторону противника. Аж язык высунул от старания. «Сценарий по профессии! Такого у меня еще не было! Ах ты ж, блин! Серег, прикрывай!» Пуля цыпанула с по руке, и он свалился назад за стойку. Я услышал звук рассыпавшихся гильз и крутанувшегося барабана револьвера. Выглянул сбоку от дивана и дал залп в сторону прячущегося за опрокинутым столом бандита. «Вы убили Кассиуса Грина, бойца из банды «Синие платки». Опыт плюс сорок». Из открытой двери кабины пилотов кто-то стрелял из винтовки в бандитов. Вроде противников всего трое было. С той стороны зала их явно стало больше. «Они получают подкрепление? Откуда? Мы же в небе!» Внезапно в открытую дверь кабины залетела граната, и там оглушительно грохнула. «Дерьмо!» Я дал залп в сторону противника. Перезарядился, достал ультразвуковой свисток и дунул в него пару раз изо всех сил. «Очень надеюсь, что зубаны услышат». Не долетев до нас, грохотнула еще одна граната. «Дебаф» — глухота. «Дебаф» — легкое ошеломление». Я достал из инвентаря газовую гранату. Крикнул, не слыша своего голоса, слезогонка и кинул ее в другой конец салона. Взрывов я не услышал, но в горле запершило. Иммунитет к аэрозольным ядам, что у меня был, отработал нормально, и зрение я не потерял. Выскочил из-за диванчиков, разрядил оба ствола в палящего вслепую бандита. Добил его девяткой. Потом вырубил еще одного, уже раненого. В проходе лежали два налетчика. «Где шило?» «Вроде минуту назад тут было больше народу». Вован с кашлем выбирался из-за стойки. Я ухватил его за куртку, затащил в кабину и захлопнул дверь. Здоровяк глухо матерился, вслепую нашел аптечку, достал небольшой стеклянный шприц и вколол себе в плечо коричневую жидкость. «Сейчас отпустит!» — пробурчал он. «Как тяжелое ранение спадет, пойдем дальше зачищать. Погляди, что там с Авелем и Стеллой!» Кабина пилотов вся была посечена осколками. В углу лежал пилот. Он был мертв. Девушка-навигатор забилась за панель управления и была без сознания. Вован выдал мне шприц и сказал сделать Стелли укол. Я расстегнул и стянул с нее куртку, закатал рукав рубахи. «Черт, не люблю я эти уколы!» «Серега, спокойно. Это нарисованная девушка. Нарисованный шприц. Просто воткнул виртуальную иглу, выдавил выдуманное лекарство и все». Поиграл в доктора. Не поломалось ничего. Вот и молодец. Дирижабль ощутимо тряхнула. Вован чертыхнулся, дохромал до приборной доски, проверил автопилоты показания. «Погнали в грузовое!» Прикрывая друг друга, мы пошли в другой конец дирижабля. Газ почти рассеялся, но Вован все равно прикрывал лицо воротом куртки. Я наклонился и обыскал мертвых бандитов. Платки, зажигалка, пара гранат, патроны. Пригодится. Мы свернули вбок и осторожно спустились в грузовое отделение. Тут было темно и тихо. Стараясь не издавать звуков, мы пошли между ящиков, внимательно глядя по сторонам. Вдруг раздалось громкое шипение, и Вова громко выматерился. — Серега, тут твои черти! Иди успокой их! Я заглянул за один из ящиков и увидел сидящих сверху зубанов. Они топорщились и шипели. Внизу у подножья ящиков лежали два мертвых бандита. «Спокойно, свои. Следуйте за нами», — сказал я и дотронулся до одного из лежащих бандитов. «Применено умение, маскировка, текущая внешность, Герхард пароход, боец банды «Синие платки». «Прикольная обилка», — сказал Вова, но потом скептически осмотрел меня. «Не похож. Половина волос торчит, а с другой стороны железка, а тут урка лысый почти вон. Ну и одет ты по-другому. И шрам у тебя на морде, и очки хоть сними». «Не, давай их назад, без них вообще атас». «Ну, хуже не будет», — ответил я, надевая бандитскую куртку и кепку. «Гляди, я понял, откуда остальные бандюганы взялись», — сказал Вован, показывая на несколько раскрытых ящиков. «Вот тут и сидели, засранцы. Трое были сразу, плюс шестеро вылезли отсюда. Значит, ровно двое и остались. Трындец Сейчас мы их как в тире». Мы двинулись в последний отсек дирижабля, машинное отделение. Зубаны ползли за нами по потолку. Тут стучали шестеренки, гудело пламя, пахло дымом и смазкой. Мы тихо шли вперед, пытаясь расслышать хоть что-то за гулом механизмов. Несмотря на все мои старания врагов, я проморгал. — Гера, ты чего стрёмный такой? — сказал у меня сзади грубый голос. Не делая резких движений, я повернулся и посмотрел на бандита, вышедшего из-за большого редуктора. «Блин!» — сказал мужик, доставая оружие. Я дал залп с двух стволов. Сверху на противника спрыгнул тушкан, заканчивая начатое. Подбежал Вова. «Стоять, сволоти! долетел до нас голос. «Еще сак и я взорву все к хренам!» Я выглянул из-за редуктора и увидел автоматона в кепке. Высокое металлическое тело с лицом шило. Жуткое зрелище. Был он какой-то ржавый и перекореженный, но вполне активен и целеустремлен. «Шила, зараза, сдавайся!» — крикнул я из-за угла. «А то будет как всегда!» «Вот сейчас не понял!» — донес до меня голос. «Спион, опять ты? Ты что за мной следишь, что ли, сволочь?» «Ты его знаешь?» — прошептал мне Вован. «Шила, кончай разговоры! Всех твоих дружков мы порешили! Нас тут много, тебе конец! Просто сдавайся и...» «Ся, освобожди!» Я заметил, как зубаны аккуратно расползались по потолку в сторону бандита. «Чего ждать? Ты сдаешься или нет?» — вставил Вован, держась за раненное плечо. «На счет три мы тебя мочим! Раз!» «Да подожди ты! Все! Пока, сволоти! Я сваливаю!» Я выглянул из-за угла и увидел, как Шило разбежался и, выбивая плечом окно, вывалился наружу. «Неудачники!» — долетел до нас удаляющийся голос. Вот псих. Я подошел к разбитому окну и выглянул наружу. Мимо проплывали заснеженные склоны гор. Человек бы точно убился с такой высоты. А автоматон? Не знаю. Странно, но сценарий не заканчивался. Значит, еще кто-то остался из врагов или что? Вован рассматривал, что натворили бандиты в машинном отделении. Он посмотрел на мертвого кочегара в углу, ругнулся и стал смотреть показатели приборов. «Вов, а чего это шипит?» «Что?» «Ну вот, что-то шипит, слышишь? Газ, что ли, какой-то вытекает?» «Хм, шипит». Вован походил по машинному отсеку, прислушиваясь. Потом открыл здоровенную дверцу, закрывающую работающие агрегаты. Заглянул внутрь, потом глубже, потом цветасто выругался и забегал вокруг, все переворачивая. «Палку какую-нибудь длинную! Срочно! Швабру или кочергу! Что-нибудь такое!» Я заозирался вокруг, ничего не понимая. Ничего похожего на швабру в радиусе видимости не было. — Может, лопату? — крикнул я Вове. Зашуршали когтями по потолку зайцы, уползая к выходу из отсека. Внезапно на меня сверху упал тушкан, спрыгнул вниз, уцепился за штанину и потянул прочь из машинного отделения. «Беги — Беги! — сказала детским голосочком у меня в голове девятка. — Да что происходит-то? Я заглянул в люк, куда только что смотрел Вова. Туда-сюда двигались какие-то поршни, обильно смазанные маслом. Пахло сажей. От механизма втянуло жаром. Там, в паре метров ниже, между двигающимися механизмами, я увидел что-то похожее на бенгальский огонек. С явственным шипением он полз вглубь машины. Что это? Тушкан занудно дергал меня за штанину. Внезапно огонек распался на несколько искор поменьше и потянулся по проводкам в разные стороны к длинным продолговатым красным трубкам, похожим на динамитные шашки. «Блин!» «Быстро!» — пискнула девятка. «Вован, уходим!» Я рванулся к выходу, девяткой подхватил Тушкана, правой рукой ухватил Вову. Тот вроде начал упираться, но я решил, что хватит разговоров, просто со всей силы потащил его прочь. Несмотря на то, что Вова был больше меня, моя атлетика справилась. Здоровяк поначалу сопротивлялся, но потом уже сам побежал вслед за мной. Мы выскочили из машинного отсека и пробежали половину грузового, когда все вокруг нас начало крениться. Уши заболели от грохота взрыва, и мы всей гурьбой полетели вперед, получив сильный толчок в спину. — Рулей нет, тяги нет, ничего больше нет, — шипела девушка-навигатор. Спокойно, сейчас. Вован дергал туда-сюда длинный рычаг. Над ним так и висел дебаф в Потеря 35% объема, скорость снижения 4 метра в секунду. Да Чем помочь? Влез я. Не мешай! рявкнули одновременно Вова и Стелла. Я благоразумно замолчал, отошел в угол кабины, собрал вокруг себя тушкана и двух оставшихся зайцев и уселся на пол. Девятка попыталась побороться с Тушканом, но я ее одернул. Не время. Закрепившись покрепче, я наблюдал, как два оставшихся члена экипажа пытаются спасти падающий, заваливающийся на хвост дирижабль. Благословение матери работало, и я почти полностью восстановил здоровье. К сожалению, и на Вове, и на девушке висел дебаф ранения. Черт, куда же остальные зайцы делись? Может, пойти назад в остатки грузового отсека поискать? «Держитесь крепче! Сейчас тряхнет!» — внезапно крикнул Вова, и я посильнее вцепился в какие-то трубы, проходящие рядом. Где-то сзади зазвенели разматывающиеся цепи. «Якоря пошли! Сейчас! Сейчас! Контакт!» Дирижабль тряхнула, потянула вниз и крепко ударила о землю. У меня вышибла треть здоровья, в разбитые окна хлынул снег. «Поздравляем!» Вы завершили сценарий пауки в летающей банке. Вы защитили ваш транспорт от нападения. Концовка 14 из 18. В смятку. Награда. Координаты секретной базы бандитов. Вы убили двух бандитов. Опыт плюс 310. Чего развалился, Серега? айда еда твой паровоз отцеплять. Выковырившись из-под снега и мелких обломков, я выпрыгнул в окно. Благо было невысоко. Осмотрев последствия посадки, я восхитился мастерством или удачей Вована. Зацепив якорями камни, он умудрился вбить баллон дирижабля между двумя скалами так, что теперь остатки газа выходили, и кабина дирижабля с Рафалем плавно опускалась на землю. Пошуровав с механизмами, Вован дернул рычаги, цепи соскользнули, и мой паровоз с грохотом встал на землю, подняв небольшое облако снега. «Ну и что теперь?» — спросил я Вову. — А я знаю, — мрачно ответил он, разглядывая медленно сдувающийся баллон своей птички. Стелла отошла подальше, села на большой камень и, отхлебывая из фляги, рассматривала окружающую нас долину. — Своими силами ремонтировать не вариант, — спросил я и поежился. — Чего-то тут холоднее, чем в городе. — Как сказать, у тебя инженерия больших машин есть, а управление воздушным транспортом... «Как ни странно, Вов, есть и то, и другое». «Хм. Ну, тогда все неплохо. Дней пять провозимся, конечно. На край семь. Несмертельно». Вова поглядел на девушку. «Сразу предупрежу, как голодать начнем, то съедим тебя. Ты не обессудь. Стеллу я в обиду не дам». Потом он посмотрел на меня и расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Блин, ну у тебя и физиономия! Шучу! Да успокойся ты, шучу!» Ну, пару суток максимум возни. В честь награды за помощь довезу тебя до счастья бесплатно. Правда, вряд ли отремонтируем дирижабль до состояния, чтобы тащить паровозину твою. Тут ее и оставим. Потом прилетишь, заберешь. Такое в мои планы совсем не входило. Я запрыгнул в кабину Рафаля, отстегнул привязанных к стенкам механоидов, дал указание на разогрев котла. Посмотрел на показатели. Все в пределах нормы, повреждения незначительны. Рафаль был на ходу. «Вов! Встречное предложение!» Тушкан лапкой показывал, куда двигаться. Снега было немного, дорога получалась довольно ровной. Прорезиненные колеса и подвеска прекрасно справлялись с мелкими рытвинами. Получалось двигаться довольно быстро, уж точно быстрее, чем пешком. «Давай колись! Что там у тебя на этом пике, Карнаж?» Откинувшись на стуле, спросил Вова, наверное, уже в десятый раз. Я посмотрел на рифленую подошву его ботинок, который он закинул на приборную доску. «Лапы убери», — высокомерно сказал я. ха ха какие мы строгие!» — засмеялся Ваван, но ноги убрал. «Рассказывай». «Там мои друзья», — уклончиво ответил я, поворачивая штурвал чуть правее. Путь шел вверх плавно. Это, конечно, увеличивало расход топлива и пара, но не намного. «Не в жизнь не поверю, что у тебя есть друзья». «Ерунду не говори!» «Ну, сколько у тебя друзей?» — не унимался Вова. «Три человека, один из которых я!» «Слушай, я не знаю, что мы там встретим. Я получил записку с надписью «Пипка наш», вот и все. Остальное только предположение и следование указанием Тушкана». трендец Ты хочешь сказать, что только из-за этой записки я бросил свой самовар и поехал...» Тушкан заверещал и, активно жестикулируя, показывал, куда нам повернуть. Укрытая со всех сторон невысокими скалами, перед нами предстала долина у пика Карнаж. Небольшие террасы были усыпаны разномастными самодельными домиками, больше похожими на собачьи будки. Между нами бегали красные и черные зубаны. Тушкан и зайцы пришли в неописуемую ажитацию, спрыгнули с паровоза и убежали вперед. К нам вышел высокий робот и поднял железную руку. Я прекратил подачу пара и остановился недалеко от него. Выпрыгнул из кабины и пошел навстречу. «Стоп! Да я же знаю, кто это!» Все рад вас видеть! Долго вы до нас добирались!» Коверкая букву «Р», сказал мне без Бесто. «Капрал! А уж как я-то рад! Но как? Где остальные?» Робот показал мне в сторону, и, повернувшись, я увидел укрытый скалой вход в огромную пещеру. Рядом, как шляпа на голове модницы, сидела, расставив кучу железных лап. Фабрика. Она нависала над входом, пустив вглубь пещеры кучу металлических труб. Весть о моем прибытии распространилась со скоростью молнии. Зубаны выбирались из небольших пещер вокруг, из домиков. Маленькие роботы окружили нас громадным, сверкающим сотнями глаз морем. Ваван благоразумно остался в кабине Рафаля. Роботы перетаптывались на своих маленьких ножках, щелкали, но ближе не подходили. Вперед выдвинулся один из них. Густая сеть царапин покрывала его корпус, окуляры были мутные, а котел пшикал с перебоями. Голову украшали несколько орлиных перьев. Он осторожно подошел ко мне, протянул тонкую ручку и потрогал за штанину. Я с интересом смотрел за его действиями. Старый Зубан повернулся к остальным, поднял тоненькие лапки и завопил. «Пароволк!» Толпа взревела тысячи мелких глоток. Я аж поморщился. Зубаны стали прыгать, вопить и кидаться вверх мусором. Вся эта вакханалия продолжалась несколько секунд, прежде чем над нами не разнесся рев сирены. Фабрика отсоединила трубы. По паучии слезла вниз со скалы и, медленно передвигая высокие железные лапы, двинулась в мою сторону. «Какая же она здоровенная!» Остановившись недалеко от меня, она стала опускаться на землю. Зубаны прыснули в разные стороны. Над воротами отодвинулась одна из плиток, и с перезвоном шестерней ко мне стала вытягиваться длинная металлическая шея со знакомой мне головой доброго ключа. Я глядел на единственный горящий глаз, и это выражение я точно бы ни с чем не спутал. «Одноглазый! Как же я рад, что ты выжил!» Фабрика приветственно прогудела. «Ваше добрейшество! Как здорово, что вы приехали!» — кричал мне сияющий рохли. «Привет, бандит!» — улыбнулся я. «Так вот ты какой, пароволк!» «Наслышан, наслышан!» Из ворот фабрики вышел игрок в красном балахоне. «Кикичус? А ты-то что тут делаешь?» Я сидел в кожаном кресле рядом с камином. Приемный зал фабрики был восстановлен и был все так же уютен. Я слушал занятную историю о том, как упавшая на дно обрыва фабрика приходила в себя, как кикичусы, оставшиеся в живых автоматоны, пытались ее починить, как разобрали на запчасти упавшего рядом гарганта гориллу, как снова и снова пытались выбраться наверх, а выбравшись, прятались от кружащих рядом валькирий, как, избегая имперских патрулей, кое-как добрались до долины у пика «Карнаж», как их чуть не сожрали зубаны, но одноглазый сумел их одернуть, как устраивали здесь жизнь. «Большая часть роботов живет в основной пещере. Тут неплохое место. Мы обнаружили олово, железо, а недалеко есть уголь», — хвастался Рохля. «Интересно тут», — вставил Кикичус. «Я смотрю, ты прям тут обжился», — заметил я. «Мне нравится», — разулыбался игрок. Профессии качаются только в путь. Инженерию малых машин за неделю до тридцати поднял. Где бы я еще так смог? Большие машины, конечно, медленнее идут, но тоже. Геологию отлично развил. Квестов тут, правда, маловато. Общий опыт, если только на живность охотиться. Но я не фанат. «Рохля, а как вы вообще тут устроились?» «Все в порядке», — ответил тот. «Наш новый добрый ключ отлично совсем справляется». «Бесто идею подсказал. Отправлять отряды зубанов на биржу наемников. На полученные средства мы покупаем ворвань и запчасти. Еще Бесто учит зубанов математике, чтению и письму. А еще...» «Я не превысил полномочий!» — пророкотал Одноглазый. «Нет, наоборот, здорово придумали. Слушай, тут недалеко разбился дирижабль. Надо отправить туда ремонтную бригаду, все починить». «И еще я тут полный паровоз гостинцев привез. Прикажи разгрузить на склад. А я, пожалуй, в оффлайн. Завтра продолжим. Покажешь, расскажешь, как тут живете». «Серый, а можно я твой паровоз проапгрейду? сказал Кикичус. «Есть у меня несколько прикольных схем. Ресурсы ваши, а я большие машины прокачаю. Да не переживай ты, если не понравится, назад откатим». Я наблюдал, как зубаны и несколько оставшихся жителей Дамбурга таскают привезенный мной груз из Рафаля. Мелкие автоматоны возмущались, толкались и пытались отобрать ящики друг у друга. Бесто стоял в сторонке и флегматично наблюдал за разгрузкой. Внезапно один из ящиков упал, и оттуда рассыпалась куча метательных ножей. Зубаны восторженно взвыли и кинулись разгребать оружие. Они хватали кто сколько может и разбегались в разные стороны. Спустя пару минут я уже слышал звон ножей и виск по всему городку. Цирк с поножовщиной. «Серег, иди-ка сюда!» — услышал я крик Вавана. «Погляди, какая прелесть!» Я подошел к нему и увидел ровную каменную стену, на которой был грубо вытесан барельеф. Немного по-детски нарисованные длинноногие, длиннорукие зубан с огромными выпуклыми косыми глазами — На голове у него красовался цилиндр, а зубов в пасти было неимоверное количество. Выражение морды зубана было лихим и слегка безумным. Изображение производило хоть и жутковатое, но скорее комичное впечатление. — Художники, — усмехнулся я. — Стараются, видишь, культуру развивают. — Скорее уж религию! — смеясь, заметил Вова и махнул в сторону горки угля, запчастей и масла, лежащих рядом. Действительно, это было похоже на алтарь. «Ты на подпись глянь!» Я наклонился и прочел корявые буквы под барельефом. «Сирый пара волк». Потом с сомнением стал разглядывать порождение сумеречного художественного гения Зубанов. «Не сомневайся, и ты!» — веселился Вова. «Но выражение лица прям один в один!»